Я всегда проявляю заботу о подобных себе, метельщик. — А я подобен тебе, да? — У тебя есть определенные целесообразные черты. Они долго смотрели друг на друга. — Я отвезу тебя туда, где нашел, — сказал Ронни Сок. и все. Тем другим я больше не занимаюсь. Аудитор лежал на спине с открытым ртом. Периодически он издавал слабые, жалобные звуки, похожие на пискомара. — Попробуй еще раз, господин темно-авокадный, господин белый. — А что, есть такой цвет? — Да, господин белый, — подтвердил господин темно-авокадный, хотя сам в этом уверен не был. — Тогда попробуй еще раз, господин темно-авокадный. Господин темно-авокадный крайне неохотно опустил руку к рту лежавшей на вздечь фигуры. Его пальцы были в нескольких дюймах от зубов, когда левая рука фигуры, действуя, очевидно, по своей воле, мелькнула в воздухе и сжала их, послышался треск костей. «Я чувствую крайне сильную боль, господин Белый!» «Что у него во рту, господин темно-авокадный?» «Похоже на продукт из выброженного зерна, господин Белый. Крайне сильная боль, продолжается!» «Пищевой продукт?» «Да, господин Белый!» В данный момент чувство боли превалирует над остальными. Разве я не отдавал приказ ничего не пить, не есть и не экспериментировать без надобности с сенсорным физиологическим аппаратом? И, несомненно, отдавали, господин Белый, чувство крайне неприятной боли, о котором я уже упоминал, усиливается. Что еще я должен сделать? Концепция приказа была абсолютно новой и совершенно неизвестной аудиторам. Они привыкли к коллегиальным решениям, которые принимались только в том случае, если были исчерпаны все возможности не делать ничего для устранения возникшей проблемы. Когда решение принимается всеми, значит оно не принимается никем, что предотвращает возможность возложения вины. Но тела понимали приказы. Предположив, что именно это делает людей людьми, аудиторы решили поэкспериментировать с данной концепцией – Да и все равно, особого выбора у них не было. Самые разные чувства могут возникнуть, когда приказы отдает некто с рубящим оружием в руках. Поразительно, как плавно порыв проконсультироваться и обсудить трансформировался в непреодолимое желание сделать то, что говорит топор. Вы не можете убедить его отпустить вашу руку? Он, по-видимому, потерял сознание, господин Белый. Его глаза налиты кровью. Он производит тихие звуки, словно вздыхает... Тем не менее, тело полно решимости не допустить извлечения хлеба. Могу я еще раз поставить вопрос о нестерпимой боли?» Господин Белый подал знак двум другим аудиторам. Лишь с явным усилием им удалось освободить из мертвой хватки пальцы господина Темно-Авокадного. «Этот вопрос подлежит дальнейшему изучению», — сказал господин Белый. «Отступница предупреждала об этом». «Господин темно-авокадный?» «Да, господин белый». «Ощущение боли сохраняется?» «Моя рука холодная и горячая одновременно, господин белый». «Как странно!» — удивился господин белый. «Я позабочусь о том, чтобы мы самым подробнейшим образом исследовали чувство боли». Господин темно почувствовал, как некий тоненький голосок в задней части головы отчаянно завопил когда до разума дошла эта информация. А господин Белый тем временем продолжал. Какие еще пищевые продукты существуют? Мы знаем название 3719 продуктов, доложил, сделав шаг вперед, господин Индиго Фиолетовый. По данным вопросам он стал настоящим экспертом, что для аудиторов тоже было абсолютно непривычно. Раньше у них никогда не было экспертов. То, что знал один, знали все. Если один знал то, чего не знали другие, его можно было счесть в некоторой степени индивидуальностью, а индивидуальность была чревата смертью. Кроме того, ты обретал власть и ценность, а значит, ты мог умереть довольно-таки мучительной смертью. Но сейчас так многому еще предстояло научиться, и он, подобно некоторым другим аудиторам, даже подобрал ряд лицевых тиков и гримас, которые соответствовали бы умственной деятельности. «Назови хотя бы один», — приказал господин Белый. «Сыр», — мгновенно ответил господин Индигу Фиолетовый, прокисшие лактециозное выделение жвачных животных». «Мы найдем сыр», — сказал господин Белый. Мимо прошли три аудитора, Сьюзан выглянула из дверного проема. «Ты уверен, что мы идем в нужном направлении?» — спросила она. «Мы уходим от центра все дальше и дальше». «Я пошел бы туда» ответил Лопсанг. Хорошо, но мне не нравятся узкие улицы. Мне не нравится прятаться. Я не такой человек. Да, я заметил. А что это там впереди? Задняя стена Королевского музея искусств. За ним брод Авеню, сказал Лопсанг. Именно туда нам нужно попасть. Для горного жителя ты неплохо знаешь город. Вырос здесь. Знаю пять способов проникнуть в здание музея. Когда ты был вором? — А я когда-то умела проходить сквозь стены, — вспомнила Сьюзан. — А сейчас, когда время остановилось, не могу. Думаю, это каким-то образом лишило меня дара. — Ты действительно могла проходить сквозь стены? — Сквозь твердые сплошные стены? — Да, старая семейная традиция, — отрезала Сьюзан. — Давай пройдем через музей. Там даже в лучшие времена были одни статуи. Уанг Мурпорка... Вот уже как несколько веков не было короля, но дворцы сохранились. Сам город, возможно, в короле не нуждался, но он всегда нуждался в просторных залах и прочных высоких стенах, даже после того, как от монархии останутся одни воспоминания, а само здание переименуют в какой-нибудь почетный мемориал народного хозяйства. Последнего короля было трудно назвать приятным человеком, Особенно после того, как он был обезглавлен. После такой процедуры мало кто будет выглядеть привлекательно. Даже самым низкорослым королям это не удается. Тем не менее, все соглашались с тем, что ему удалось собрать неплохую коллекцию произведений искусства. Жители города не могли не оценить такие шедевры, как «Три крупные розовые женщины и один клочок кисии» в кровати, или «Мужик с очень большим фиговым листом» работы Никудышного – Кроме того, в таких обладавших богатой историей городах, как Ангморпорг, всегда скапливалось огромное количество всевозможного художественного мусора, для хранения которого, чтобы предотвратить загромождение улиц, нужны были своего рода общественные чердаки. Так и родился Королевский музей искусств. Все расходы составили стоимость нескольких миль красного бархатного каната, плюс жалование паре стариков в униформе, подсказывающих, как пройти, к картине три крупные розовые женщины и один клочок кисии. Лопсанг и Сьюзан быстрым шагом шли через безмолвные залы. Музей чем-то походил на клуб «Фиглис», и там и тут было бы крайне трудно определить, остановилось время или нет. Его ход и раньше был едва заметен. Монахи Ойдонга сочли бы это весьма ценным достижением. Сьюзан остановилась, и повернулась, чтобы посмотреть на огромное полотно в позолоченной раме, занимающее целую стену длинного коридора. — О, — тихо произнесла она. — Что такое? — Битва при Аргаши, кисти Блица, — сказала Сьюзан. Лопсанг посмотрел на осыпающийся холст, покрытый желто-коричневым лаком. Краски выцвели и превратились в ровный слой грязи разных оттенков, но сквозь нее просвечивало нечто яростное и злобное. «Подразумевается, что именно так выглядит преисподняя?» — спросил он. «Нет, это древний город в Кладче тысячелетия тому назад ответила Сьюзен. Но дедушка рассказывал, что люди и правда превратили его в преисподнюю. Блиц сошел с ума, когда писал эту картину. Грозовые облака, тем не менее, ему удались, — сглотнул Лопсанг, великолепный свет. «Посмотри, что появляется из туч, — подсказала Сьюзен. Лобсанг, прищурившись, вгляделся в покрытые коркой кучевые облака и окаменелую молнию. О, понятно, четыре всадника. Их можно часто увидеть. Сосчитай еще раз, перебила его Сьюзан. Лопсанг присмотрелся. Вот двое, и вот тоже двое. Не говори ерунды, их пяте Аня замолчала, вдруг заметив, куда он смотрит. Искусство его сейчас совсем не интересовало. Два аудитора торопливо шагали прочь от них в сторону фарфоровой комнаты. «Они убегают от нас!» — воскликнул Псанг. Сьюзан схватила его за руку. «Не совсем», — сказала она. «Они всегда совещаются, а для этого их должно быть как минимум трое. Они скоро вернутся, надо спешить». И она потащила его за руку в следующую галерею,